Дневник. Запись номер 505. В самом скором времени известие о том, что легионеров должны отправить на Зенобию, разлетелось по роте. Буквально через несколько часов после разговора шута с послом за всеми столиками в баре отеля Плаза, неподалёку от плавательного бассейна, оживлённо перемывали эту новость. Тут следует заметить, как правило, чем лучше осведомлен человек о том, что на самом деле должно произойти, тем менее он склонен об этом распространяться. Однако это правило ни в коем случае не касалось шоколадного Гарри. Шоколадный Гарри поглядел на рвача и печально покачал головой. Эх, парень, если бы ты знал хотя бы половину того, что, как тебе кажется, ты знаешь. Ты представлял бы собой смертельную опасность. А он уже и так представляет собой смертельную опасность, заявила, сильно побледнев, супермолявка. Да ты спроси об этом у любой девицы, кому он свидание назначал. «Ой, и да ко мне девицы в очередь в шеренгу по десять штук выстраиваются!» Расклавился Рвач и сделал вид, будто хочет обнять супермалявку. Та возмущенно отстранилась и показала ему язык. Не обрадованный тем, что его отставили, Рвач обратился к шоколадному Гарри, сержанту снабженцу роты. «Но это ты зря, Шаг Гэ!» Слухов я знаю не меньше, чем любой другой, в роте. Ты просто не знаешь, с кем я разговаривал, вот и всё. Всё равно, с кем бы ты ни разговаривал, ты бы ни хрена не понял. Если бы тебе сказали, к примеру, что 2жды 2 4, буркнул шоколадный гадри. Ты бы решил, что ж 2жды 2 6. А уж как бы нам взялся пересказывать — Так у тебя уже было бы все пятнадцать, а то и двадцать. — И все вранье! — подхватил Громила, один из новобранцев, которого прикомандировали к ротному складу, где он и трудился под руководством шоколадного Гарри. Громила быстро перенял манеру речи сержанта, которая состояла в равных пропорциях из поддевок, баравады и откровенного вранья. Старательно избрав мишень, поскольку состязаться с шоколадным Гарри в этой игре было бессмысленно, рвач вперил взор в Громилу. — Эй, Громила, а я тебя давно хотел спросить, а чего это тебя так прозвали, а? Может, тебя в детстве громом пришибло? — Не-а, — без особой обиды склавился Громила. громам пришибая тех, кто камне летит. Ну, значит, опасности не грозит никому, к тебе никто не лезет, заявила суперамалявка с wynогозначительной усмешкой. Ну, ладно, хватит вам препираться. Я хочу послушать, что думает Гарри насчёт того, куда нас посылает этоchem. Вы что-то разузнал, сержант? Я, малявка, не думаю. Я знаю. Направил миниатюрную легионершу шоколадный гадрий. Нас отправляют на какую-то фронтирную планету, где надо будет усмирять взбунтовавшихся роботов. Они там порядком бед наделали. А посылают именно нас, потому что все знают, что когда дело доходит до усмирения роботов, то тут уж без шоколадного гаря не обойтись. Для барня, который так разбирается в грабе и байках, какие-то там роботы, пету, расплёнуть. Впервые слышу про взбунтовавшихся роботов, заметил Суси и выдрузил локти на стол. И давно это началось? Старик. Просто у меня есть надёжные источники информации, в отличие от тебя. Даниэль же довольный собой. усмехнулся шоколадный Гарри от хлебнол порядочно пиво и сладостно вздохнул мало кто понимает что на нас на снабженцах легион держится ежели бы нас сневело такой и кто сейчас торчал бы на одном задрипанном астероиде как последний лох а лох это что-нибудь значит — осведомился любознательный клык Анини, сощурив глаза под темными очками. — Это будет значить, люди опасайтесь хохмачей! — ехидно усмехнувшись, расшифровала суперомалявка. Ее напарник плохо разбирался в людском сленге, и она обожала над ним подшучивать. Добродушный Волтон на нее совсем не обижался». Он не был лишён чувства юмора, хотя оно и сильно отличалось от человеческого. Не, а, по-моему, это значит лажа особо хреновая, подключился к игре рвач. Клыканини, сосредоточенно нанахмурился. Наверное, рвач обманывать меня, заключил он. Я не знать, что такое лажа. На я так думать, она не бывать хреновой. Правильно я говорить, малявка. Не, а послушайте. Вы хотите узнать, что с нами будет или нет? Спохватился шоколадный Гарри, чувствуя, что его слушатели отвлеклись от темы. Дребедень! Насчёт взбунтовавшихся работов мы слушать не будем, зивил Рвач. Всякий знает, Что робот должен выполнять приказы? У них все микросхемы устроены по законам Азимова, и они всё делают, как скажет человек. Ага, все так думают. Довольно складывался шоколадный Гарри и ухватился за новую мысль. Да и те, кто производит роботов, желают, чтобы все так думали, потому что кто же станет покупать такую машину? который тебя может в одно прекрасное утро кокнуть и забрать тебе весь твой дом со всем добром. Я бы точно ничёго такого покупать не стал, испуганно проговорил Грамило, сражённый наповал логикой своего командира. "Молодец, Грамило, схватываешь на лету!" похвалил подчинённого Гарий и так хлопнул ладонью по столу, что кое-у кого Из стаканов выплеснулось пиво. «Никто не хочет, чтобы у роботов были такие же мозги, как у них. Потому что как только роботы допетрят, что у людей есть все, а у них ничегошеньки нету, так что же им помешает взять над людьми власть?» «А я не люди», — гордо объявил Клаконинни, — «и я роботы не бояться». Не боишься, потому что никогда не видел взбунтовавшихся роботов, пояснил сержант снабженец. А они, как взбунтуют, всех крушат, кто им не попадёшь. Э, думаю же им всё равно, сколько у тебя ног, да лампочки. Иди, уверен, шито всё не в раке. Недоверчиво спросил рвач и, не глядя, рассеянно принялся соскребать ногтем наклейку с пивной бутылки. "Да чисто я правда, старик", заявил Гарри, подняв руку так, словно давал присягу в суде. Даже преп с роду такой чистой правды не говорил. Некоторые из тех, кто слушал Гарри, большей частью новички, плохо знакомые с замашками снобрнца, стали понимающе кивать и перешёптываться. Несмотря на то, что они уже пробыли какое-то время в рядах легиона, новобранцы всё же были склонны верить на слово старослужащим, а уж особенно таким речистым, как шоколадный Гарри. Из-за этой легковерности новобранцы часто становились объектами непрестанных розыгрышей, на которые Гарри был непревзойдённый мастак. Однако Суси и сам был ветераном роты и тоже, за словом, в карман лезть и не привык. — Заливаешь ты здорово, Гарри, — ухмылился Суси. — Вот только не возьму в толк. Как же это ты собираешься на этом нажиться? Неужто так просто врешешь, чтобы и попрактиковаться? Но если мы купимся, братцы, это нам может дорого обойтись. — Да. Что у тебя на уме, Гарри? Может, ты решил сочить нам средство для отпугивания роботов или ещё что-то в этом роде, а? Ну уж ты там мог бы мозгами пошевелить, сухи. Старательно изобразил обиду Гарри. Не ну, знаешь ведь, что ничем таким я с роду не торговал. Роботы они же машины. Их и не отпугнёшь репеллентом. как каких-нибудь там комаров. "Не, это верно", кивнул рвач. "Видал я роботов этих, ничем не пройдёшь. Ну, прямо, знаете, как наш Махатма, когда зациклится на чём-нибудь, его же ни почём не остановишь". "Вот вот", подхватил Гарри. "Так что репелленты тут не помогут. Но есть тогда штука". "Ну, что я вам говорил". жесующийше прошептал сухи все рассмеялись тлыканини не сводил глаз с гарри